Выводы оказались неутешительными. Тот катализатор и закрепитель, что мы выявили с Тесмы, здесь также присутствует. «Я уже понял, что это работа нашего старого знакомого», зло ответил Риан. Кивнув, продолжаю осмотр храма, и вдруг мое внимание привлекла сверкающая капелька на противоположной стене. Придерживая край мокрого платья, я пересекла все помещение и едва подошла к заинтересовавшему меня явлению, как сверкнула вторая капля. Уже дальше я пошла к ней, в каком-то радостном нетерпении. — Да и я! — окрик, который прозвучал как-то совсем далеко. Теперь сверкали сразу примерно десять капель, загадочно мерцая, совсем как взгляд магистра, и я поторопилась к ним, чувствуя себя мотыльком, летящим на свет. Но я не могла остановиться и я не хочу останавливаться. Шаг. Я прикасаюсь к каплям и словно проваливаюсь во тьму, мерцающую, как и глаза Риана. «Дея! Дея, стоять!» Такой далекий-далекий крик. И тут я задумываюсь о том, а почему далекий? Неправильно это. Риан от меня в шагах в ста был, но разве это далеко? Да и храм... Как я уже убедилась, передавал малейший звук очень отчетливо, и я остановилась. Подумала еще раз, осознала, что происходит что-то странное, и обернулась. Позади меня была глухая каменная стена. Не веря собственным глазам, я прикоснулась к ней сначала одной рукой, потом двумя. Ударила, пытаясь двинуть, но какое дело к каменной стене до да простой адептки! а впереди что-то продолжало мерцать и звать. Я медленно сползла вниз по стене, села и, обхватив голову, тихо простонала. Я не боялась за себя. Я опасалась, что магистр применит магию, чтобы прийти на помощь. А здесь магию использовать нельзя, совсем нельзя. Такое проклятие даже лортьер подавить не сможет. Никак. И этот страх... Страх Зариана меня просто убивал. Только не плакать, только не плакать!» Звук собственного голоса подействовал отрезвляюще. «Да, стена!» «Да, путь назад закрыт!» «Остается путь вперед, и это лучше, чем сидеть и ждать!» И я встала и пошла туда, куда звал свет. Здесь оказалось очень холодно, и вскоре я уже дрожала, но все равно шла. упорно и решительно. Подземелье по спирали уходило вниз, сырое, мрачное, и звук капель срывающихся со стен время от времени заставлял испуганно вздрагивать. Но я все равно шла вперед, почему-то совершенно не боясь. За себя. Эта странная уверенность в собственной безопасности была бы понятна, если бы рядом шел рян, но его не было, а страха за себя тоже не было. Странное ощущение, пугающее и успокаивающее одновременно. И я иду по спирали, спускаясь вниз, ниже, ниже и ниже, а где-то там, в глубине подземелья, уже слышался шум моря. А потом я увидела свет. Яркий синий свет. И теперь, когда не опасалась споткнуться о камни, устилающий пол, пошла быстрее, почти побежала. Чтобы с разбегу остановиться, едва вбежала в огромный сверкающий грот. Действительно огромный. Не менее пятисот шагов в ширину сверкающий грот. И сверкал он круглыми, как икринки, пузырями, заполненными голубой водой. Вот они и светились. Разных размеров, от самых маленьких до огромных, в которых плавали мальки фантастически крупных рыб. И я стою, потрясенно глядя на открывающуюся картину, зарождение и сохранение жизни. Понимаю, что это и есть та особенность магии морских ведьм, и в то же время не могу осознать этого. Оглядываясь по кругу, я в изумлении смотрела на икринки и зародыши, на то, что дышало, жило и развивалось исключительно благодаря магии. Хлопок. Как будто что-то лопнуло, я обернулась на звук и замерла. С высоты в четыре человеческих роста стекала вода из очередного пузыря, стекала ручейком, но не по стене, по воздуху, и эта струя, как летящий змей, проплыла надо мной, словно показывая тысячи красненьких маленьких мальков и устремилась навстречу морской воде. Ощущение, что я присутствую при рождении, восторженное, полное ликование ощущений. Хлопок. Обернувшись вправо, вижу, как очередной водяной змей уносит в море еще один выводок маленьких золотых рыбок. Как же это прекрасно! Шорох! Мой взгляд устремился навстречу звуку, и я вздрогнула, услышав повторный шорох. На этот раз звук был громче, он эхом разнесся по всему гроту, и я не сразу понимаю, что это что-то, Рвется из земли, окутанной светящимися паутинками, но снова неприятный звук, паутинки рвутся, и на поверхности появляется что-то небольшое, грязное и, кажется, круглое. Я заинтересованно на это смотрела, пока оно не покатилось ко мне, но не успела толком испугаться и сделала всего два шага назад, как от этого грязного и круглого начали отваливаться куски земли, И вскоре ко мне катился браслет, золотой, но очень грязный. И я уже даже не сомневалась в том, что это за браслетик. — И вот как это называется? — спросила я у извозюканного в грязи артефакта, присаживаясь и протягивая к нему ладонь. — Я же расторгла помолвку, а вы? И с кем я разговариваю? Браслет, не обращая внимания на мои терзания, деловито подкатился, Закатился на поставленную ладонь, проигнорировав мое желание его вытереть, и скользнув под рукав на запястье, с чувством выполненного долга, там и захлопнулся. Грязный, скользкий и холодный, приятного мало. С тяжелым вздохом я оттянула рукав, подхватила подол платья, тоже грязного уже и холодного, и начала осторожно вытирать браслет. Снимать же не попыталась. Слишком свежи были воспоминания о том самом медальоне Эмма, который змеей пополз на меня, а после не пожелал сниматься. Но артефакт артефактом, а мне следовало выбираться. И вариантов было два. Вернуться по тому же пути, откуда пришла, а он тут, похоже, был единственным. Либо попробовать выплыть. Плавала я хорошо. Детство с русалками, приплывающими к нам летом, тому поспособствовало так что мысль поплавать мне нравилась. Не нравилась другая. Я не была уверена, что в море, а тем более у выхода из грота, плавают исключительно мирные существа. В результате я решила вернуться через тот спиралевидный выход, а уже если не получится, попробовать выплыть в море. Но стоило вернуться к подземному ходу, как я увидела, почти невероятное. Вполне ожидаемо было увидеть в водных пузырях морских рыб и животных, но вот я стою и смотрю на два пузыря, не с синей морской водой, а с чуть зеленоватой явно пресной, в которых свернувшись лежали дети, человеческие дети, и вот это мне уже совсем не понравилось. По переходу я бежала очень быстро, и когда добежала до стены, даже не сразу поняла, почему та вдруг начала отъезжать в сторону, открывая проход. Потом поняла, видимо, механизм открывался сам, едва ведьмы подходили к стене. Правда, почему в первый раз не открылся, оставалось для меня загадкой. И не успели мои глаза привыкнуть к свету, как сильные руки сжали в не менее сильном объятии. Одно малоприятное «но». «Магистр Элохор, в первый раз не вышла, решили придушить меня при втором удобном случае». Лорд-директор школы искусства смерти отступил. Я, даже не глядя на него, прошла в храм. Риана там не было. «А где магистр?» – растерянно спросила я, обернувшись к лорду Элохару. Тер. лорд странно на меня смотрел. «Взял верховную и пошел за тобой. Скорее всего, сейчас догонит». Я посмотрела в черноту прохода, и вскоре там действительно показался свет от горящего факела. Затем дрожащая, уже совершенно седая ведьма, а после... Артефакт? Сходу догадался магистр. Молча закатала рукав, показала довольно поблескивающий браслет. Суровый лортьер вдруг улыбнулся. И было в этой улыбке что-то загадочно коварное. Какая-то очередная тайна, которую мне не собирались рассказывать. «В чем дело?» Не скрывая подозрительности, спросила я. Магистр подтолкнул ведьму вперед, видимо, не доверяя ей, и, стараясь держать на виду, едва она прошла, подошел ко мне. Сильная рука обвела мою талию, и, склонившись, Риан выдохнул. — У нас будет долгое плавание, родная! И не успела я слова в ответ сказать, как магистр добавил. — Мне нужна схема использованных проклятий. Всех справишься? С некоторым удивлением кивнула. «Бумага?» – последовал вопрос. Я кивнула. «И переоденешься?» «Не просьба, а фактически приказ. Да, лорд Риантьер оказался не только суровым директором,